Элла Август 2008 года Нортгемптон. Благоуханным и солнечным был тот августовский день. День, похожий на все остальные. Элла проснулась рано, приготовила завтрак для мужа и детей. Проследила, чтобы они вовремя удалились: кто на работу, кто в шахматные теннисные клубы. Потом вернулась в кухню, открыла поваренную книгу и стала выбирать меню на день. Суп-пюре со шпинатом и грибами. Мидии с горчичным майонезом. Жареные гребешки под сливочным соусом с страгоном, Салат из овощей с клюквой. Цукини с рисом и тертым сыром. Открытый пирог с ревенем и ванильным кремом. Полдня Элла занималась тем, что резала, парила, жарила. Когда все было готово, она достала лучшую посуду. Расставила тарелки, положила салфетки и украсила стол цветами. Потом она поджарила крутоны, густо заправила салат жирной сметаной, как любил Ави. Ей пришло в голову зажечь свечи, однако она передумала. Лучше оставить все как есть. После этого Элла взяла чемодан, который приготовила заранее, и вышла из дома. По пути она шептала одно из правил Шамса. Никогда не поздно спросить себя, готов ли я изменить свою жизнь, готов ли я сам измениться. Даже если один день вашей жизни похож на предыдущий, в этом нет ничего хорошего. В любой момент с каждым вздохом человек должен обновляться. Есть лишь один способ начать новую жизнь – умереть прежде смерти.